Глава 24. Спасибо вам большое, господин. Поблагодарил меня молодой стражник, открывая ворота Сен-Терена. Но может вы все же одумаетесь, произнес он с обеспокоенными нотками в голосе. Дождитесь с утра, на дорогах нынче по ночам опасно. А днем нет? спросил я и улыбнулся. Он задумался. Ночью опаснее, определился он. Я могу за себя постоять, усмехнулся я. «В этом не сомневаюсь, господин. Ваши дуэли с господином Жеромом Прево уже легенды ходят. Он слыл опытным фехтовальщиком не только на весь сен арен но и на все города в округе. Только за последние два месяца он убил несколько дворян. А вы? А вы? Просто закололи его, как?» Он осмотрелся по сторонам и, убедившись, что рядом никого нет, шепотом произнес «Как свинью». «Видимо, не особо жаловали в Сент-Арене губернатора», — подумал я, выходя за городские ворота. Это, конечно, не было поводом лишать его жизни. Но, во-первых, он оскорбил меня, а во-вторых, я был уверен, что Жером был причастен к тому, что произошло в этом городе, и к смерти О'Гюста тоже. Вспомнив про эпидемиолога, который был хорошим человеком и не заслужил такой смерти, я в очередной раз убедился, что поступаю правильно, и что маркиз заслуживает смерти. Хотя не сказать, что я особо в этом сомневался. «Хорошие и безопасны вам дороги, господин». Произнес стражник и вежливо склонил голову. Спасибо, ответил я, и, проследив за тем, чтобы ворота за мной закрылись, я пошел вперед, а затем свернул с дороги в небольшой лесок, который так удобно располагался по мою правую руку. Углубившись в него, начал возвращаться в Сен-Торен. Мой путь лежал к его восточной стене, туда, где располагался особняк маркиза, и где отсутствовали ворота, а значит, и стража, которая могла следить за окрестностями со стен. Обратный путь не занял у меня много времени. Будучи усиленным магией, я бодро двигался по ночному холодку и вскоре был у цели. Ну а теперь самое интересное. Я посмотрел на городскую стену, которая возвышалась надо мной метров эдак на пять. Для прошлого меня забраться на нее не составило бы для меня никакого труда. Думаю, я бы спокойно запрыгнул на нее прямо с места, на котором сейчас стоял. Но для Люка Кастальмара, а вернее его тело, это было просто невозможно. Но ну, будем работать с тем, что имеем. Я подошел к стене и коснулся её пальцами. Пойдет, негромко буркнула себя под нос, и начал концентрировать магическую энергию в пальцах и мышцах рук. «Ну а теперь...» Я сделал глубокий вдох и, коснувшись кончиками пальцев небольшого камня, выступающего из стены, подтянулся на одной руке, благо, благодаря магии, сделать это оказалось несложно. Затем схватился рукой за следующий. Снова подтянувшись, я начал уверенно взбираться на стену. И вскоре уже был наверху. Фух. Я довольно выдохнул, когда мои ноги коснулись парапета стены. Надо что-то делать с физической формой, твердо решил я, после чего посмотрел вниз. Перераспределив ману, теперь уже в ноги, я аккуратно спрыгнул со стены и по приземлению ушёл в перекат. Оказавшись на земле, я осмотрелся по сторонам. Никого. Отлично. Можно двигаться дальше. Я вынул из сумки запасную одежду, которую взял с собой и, сменив рубашку на черную, лицо обернув в такого же цвета длинный кусок ткани, кинул сумку в ближайший куст, росшую у стены, а затем туда же спрятал и шпагу. Она была слишком узнаваемой, поэтому от нее пришлось отказаться. При себе у меня были метательные ножи. Их должно было хватить, чтобы разделаться с маркизом. Опять же, убивать де Бордо при помощи оружия я вообще не собирался. Слишком это уж могло выглядеть подозрительно. А вот подстроить его самоубийство вполне возможно. Ну или маркиз мог умереть от эпидемии, симптомы которой развились слишком скоротично, и с ней не смог справиться его ослабевший от алкоголя организм. Хм, кстати, это вполне неплохая идея. Сам привез тварь с другой стороны разлома, сам от нее и пострадал. Над тем, как мне лучше убить маркиза, я думал, пока шел по территории его поместья, которую, как оказалось, не так уж и хорошо охраняли. Хотя, может, в этом была и моя заслуга учитывая, что всех самых боеспособных людей Жанны де Бордо я сегодня напоил до бессознательного состояния. Во всяком случае, мне это обещал хозяин таверны. В итоге до особняка маркиза я добрался быстро, и теперь оставалось понять, где находятся его покои. Я внимательно осмотрел здание, а затем переключился на магическое зрение, чтобы определить, где сегодня ночует маркиз. «Чёрт!» — выругался я, увидев, что хозяин дома еще бодрствует. «И чего ему не спится?» «Придется ждать». Я снова сконцентрировал магическую энергию в ногах, затем отошел от поместья и, разбежавшись, подпрыгнул. Далее я быстро перегнал ману в руки и, подтянувшись, забрался на балкон. Так я оказался на втором этаже. Теперь мне оставалось найти какую-нибудь комнату, чтобы дождаться, когда Маркиз отправится спать, и уже тогда закончить дело. Хм. а может, чтобы не терять времени, посмотреть, что за тварь он скрывает в подвале?» Наверняка ведь доступ слугам туда ограничен, и шанс столкнуться там с кем-нибудь минимален. А неплохой вариант, — подумал я, и, зайдя с балкона в поместье, начал украдкой передвигаться по коридору в поисках лестницы. Обнаружился она в самом торце правого крыла и предназначалась, скорее всего, для слуг. По ней я спустился на первый этаж и замер, спрятавшись в темном проеме стены рядом с доспехом, так как услышал шаги. Служанка бодро проскочила мимо меня наверх, В то время как я, дождавшись, когда она уйдет, наоборот, поспешил вниз, и вскоре оказался уже на первом этаже. К сожалению, эта лестница в подвал не вела, и мне пришлось искать другую. Нашел я ее не быстро, угробив целых полчаса, ибо мне постоянно приходилось прятаться от слуг, я все же нашел нужную мне дверь. Аккуратно взломав замок при помощи прихваченных по дороге вилок и магии, я наконец-то нашел спуск в подвал и, не спеша, отправился вниз, продолжая при этом посматривать на магическую ауру Жана, чтобы не упустить момент, когда тот решит отправиться на боковую. Спустившись по лестнице, я столкнулся с новой проблемой. Это была еще одна дверь. Вот только для того, чтобы открыть ее, импровизированных отмычек было мало, ибо замок оказался магическим. Так как специального оборудования для открытия подобных замков у меня не было, то я решил действовать максимально топорно. Первое, что мне нужно было найти, — это сам магический замок, а вернее его средоточие магической энергии. Благодаря магическому взору, сделать это оказалось проще простого. «Ну что ж, вспомним молодость», — произнес негромко я, и, коснувшись пальцем двери вместе, где был установлен магический замок, закрыл глаза и потянулся к нему своей магией. Вернее, потянулся я паутиной энергетических каналов, которые, словно микроскопические щупальца, увидев добычу, сразу же устремились к ней. Так, первый пункт магического взлома прошел успешно. Приступаем ко второму. Следующее, что я должен был сделать, — это начать вливать свою ману в магическое сосредоточение замка. Чем я, собственно, изнялся? Надеюсь, моей энергии хватит, — подумал я. Но буквально в следующий миг центр магического замка просто лопнул от его магической энергией, чего я, собственно, и добивался. И все? Признаться честно, я даже был немного разочарован. Неужели в этом мире настолько плохие магические защиты? Ладно, с этим я разберусь позднее. А пока пора действовать дальше. Я достал вилки, отогнул ненужные зубцы и аккуратно взломал и обычный замок, а затем толкнул дверь. Я уже собрался был зайти в комнату, но вовремя остановился. Я смотрел комнату на наличие чародейских ловушек. Все же чутье Василиска меня не подвело. Они здесь, конечно же, были. Интересная система, подумал я, смотря на невидимые нити, тянущиеся по полу, тем самым создавая паутину. Заденешь? Ловушка сработает и вторженец пострадает. Ну или просто оповестит хозяина подвала о вторжении в его частную собственность. И первого, и второго мне допустить не хотелось. Поэтому я начал искать источник всего этого безобразия, и нашелся он довольно быстро. Я посмотрел на самую дальнюю от входа стену и недовольно цокнул языком. С такого расстояния я эту систему точно не обезврежу. Ладно, действуем по-другому. Я сделал глубокий вдох и сконцентрировался. Наполняя свое тело магической энергией. Затем резко оттолкнулся от земли, взметнувшись в воздух, допрыгнул до люстры и начал на ней раскачиваться. Затем я выкинул ноги вперед и разомкнул руки. Приземление возле дальней стены было выполнено практически идеально для тела люка Кастельмора, разумеется, а не для Василиска. Дальше все было просто. Я снова коснулся магического сосредоточения своим указательным пальцем и, запустив в него ману, просто перегрузил его. Итог был ожидаемый. Паутина, расстилавшаяся по полу подвала, исчезла, и теперь я мог нормально по нему ходить. Проделав все это, я, наконец, мог позволить себе осмотреться. Судя по тому, что показывало мне магическое зрение, Марки спрятал монстра где-то в другой комнате, попасть в которую можно было прямо из этой. «Туда», — определился я с направлением, и уверенными шагами пошел в сторону левой стены, где стоял огромный книжный шкаф, явно закрывающий собой проход в потайную комнату. Подойдя к шкафу, я внимательно его оглядел, и от цепкого взгляда Василиска не ускользнула книга, которые касались чаще остальных. К тому же рядом с ней отсутствовала пыль. Потянув за уголок, я услышал щелчок сработавшего механизма, и с улыбкой на лице начал наблюдать, как книжный шкаф медленно отъезжает в сторону. Так, что там у нас интересного? Я зашел внутрь, и мое внимание сразу же привлек стеклянный купол, который явно был магическим. А вот за ним я и увидел тварь из-за которой и началась эпидемия больше всего насекомое напоминало мокрицу. осмотрев комнату на наличие дополнительных магических ловушек я подошел поближе к монстру чтобы получше его рассмотреть длиной около 40 сантиметров тварь имела сплющенное сегментированное тело черного цвета 6 10 16 посчитал я количество ножек которыми монстр быстро перебирал перемещаясь внутри стеклянного купола Причем по прозрачным стенкам он тоже мог спокойно перемещаться. Но стоило мне подойти, как насекомое, если оно таковым являлось, затихло, и сейчас неподвижно смотрело на меня всеми своими четырьмя парами глаз. «Интересная тварь», — подумал я, и только сейчас обратил внимание на писк внизу. Монстр так меня увлек, что я не заметил клеток, которые были набиты крысами. «Еда?» — была первая моя мысль. «Скорее всего. Ну или был еще второй вариант?» и здесь грызуны были ради экспериментов». «Хм, интересно», — произнес я, смотря на крысы, существо с другой стороны разлома. «Эпидемия в Сент-Рене была вызвана случайно? Или Маркиз умышленно это сделал?» «Если одна из подопытных крыс просто сбежала, это одно. Но если Жан специально решила пробовать, на что способны зараженные паразитами грызуны в городе, это все меняет. Не для Маркиза, конечно. Его судьба была уже предрешена». И скоро жизнь де Бордо должна была оборваться. А для заказчика, если таковой был. Я открыл одну из клеток и достал из нее крысу. Поднеся ее к стеклу, я увидел, как мокрица оживилась, и буквально вжалась в стекло стенки, рядом с которым был я. Найдя в защитном экране люк, я аккуратно открыл его и опустил туда грызуна. Крыса жалобно запищала и вжалась в стенку, в то время как магический монстр начал странно стрекотать, медленно подходя к своей жертве. Ого! «Быстрый!» была первая моя мысль, когда я увидел рывок насекомого, которое в мгновение сократило расстояние между собой и добычей. А Затем я увидел, как происходит заражение. Из пасти мокрицы вылезла щупальца, которое вцепилась в хребет-грызуну, и он сразу же затих. Я переключился на магическое зрение и с интересом начал наблюдать, как от магического монстра прямо из его живота отделилась частичка, и по каналу щупальцы устремились к телу крысы. Оказавшись в нем паразит, а это был именно он, прикрепился к позвоночнику. а Затем мокрица убрала щупальца, оставив крысу в покое. «Хм, интересно», — подумал я, понимая, что монстр не собирается жрать свою жертву. Видимо, основной его функцией было именно распространение этих самых паразитов и больше ничего. Прямо настоящее биологическое оружие, не иначе. «Так, и что дальше?» Я смотрел на мокрицу и грызуна без понятия, что мне делать дальше. С одной стороны, можно было взять эту тварь с собой и уже в поместье начать ее как следует изучать, но это было слишком рискованно. Насекомое не только могло сбежать, и тогда непонятно, что бы началось дальше, но также оно могло и заразить крыс уже в моем доме. А повторение истории Сент-Терена я не хотел. А что если я взял в руки метательный нож, а затем открыл заслонку? и сунул в образовавшееся отверстие свою руку. Сначала монстр, увидев, что я лезу к нему своей рукой, испугался и забился вместе с зараженным грызуном в угол. «Значит, какие-то зачатки разума у этой твари есть». «Понятно». Затем он нерешительно подполз к руке и даже забрался на нее. Но «Ну, будешь кусать?» — спросил я. И буквально в следующую секунду тварь открыла пасть, и ее щупальца впилась в мою руку. «Как это было и в случае с крысой?» По этому каналу в мою руку устремилась магическая частичка паразита. Но стоило ему коснуться моего предплечья, как он сразу же умер, даже не успев проникнуть внутрь. С людьми, значит, не работает? Или только с магами? К сожалению, выяснить это у меня не получилось, ибо магическим зрением я увидел, что Маркиз спускается в подвал, то есть ко мне. А что если... Я выдернул свою руку из стеклянного купола и быстро выбежал из комнаты после чего активировал механизм, возвращая шкаф в изначальное положение. Далее я встал возле двери спиной к стене и приготовился к встрече с хозяином дома, который не заставил себя долго ждать. Шатаясь, Жан де Бордо вошел в комнату и замер. Видимо, он только сейчас понял, что дверь почему-то открыта, а его магическая ловушка обезврежена. Все же ударные дозы алкоголя, которые вливал в себя хозяин поместья, не шли ему на пользу. Я поудобнее перехватил нож затем сконцентрировался и заставил свое ядовитое ядро начать синтезировать отраву, которой крысы заражали людей в Сент-Арене, после чего напитал ею нож у себя в руке. Маркиз же, пошатнувшись, сделал пару шагов вперед, затем вдруг обернулся, и мы встретились с ним глазами. «Барон?» — удивленно произнес он. «Какого?» Быстро к нему, однако, вернулось зрение, хотя неудивительно, ведь он был магом. Договорить он не успел. Усиленной магией я в одно мгновение оказался возле него, и нож в моей руке оказался в опасной близости от горла Благородного. Прежде чем убивать его, мне нужно было с ним поговорить и выяснить некоторые детали того, что произошло в этом городе. «Чем обязан барон?» Спокойный голос Маркиза немного удивил меня. Я успел переключиться на магическое зрение, прежде чем понял, почему он так себя ведет. Недолго думая, я резанул отравленным ножом по его шее, но ранить его не получилось. Пьяница-маркиз оказался умнее, чем я о нем думал, и успел воспользоваться какой-то магией. Судя по его элементу земли и тому, что обычное оружие не смогло даже ранить его, это было что-то, укрепляющее кожу. Я отпрыгнул в сторону, и мы встретились глазами. — Есть у меня к тебе одно дело, — произнес я холодным тоном. — Да? И какое же? — усмехнулся мой собеседник, затем резко выхватил из ножен шпагу. — Знаете, как называли меня в магической академии, барон? спросил он и резко взмахнул оружием. «Стальной Жан! И сейчас вы узнаете, почему!» Процедил он сквозь зубы и бросился на меня в атаку.